Глава 22. В четверг около 11 часов утра в квартире номер 72 раздался протяжный звонок в дверь. Неторопливо идя по коридору, Хельга Генриховна уже заранее начинала злиться на бесцеремонность того человека, кто звонил в их дверной звонок. Открыв замок, она уже с порога собиралась высказать все, что думает об этом невоспитанном визитере, но осуществить свои намерения не успела. Едва приоткрыв дверь, первое, что она увидела, было заплаканное лицо внучки. По щекам девушки чёрными полосами была размазана тушь. Веки опухли, глаза покраснели и горели каким-то нездоровым возбуждением. Обычно аккуратно накрашенные губы сейчас были искусаны до крови и мелко дрожали. В уголках девичих глаз стояли слёзы, которые тут же, едва она увидела бабушку, потекли ручьями по лицу. «Бабушка!» — испуганно закричала она. «Артем в больнице! У него огнестрельное ранение живота!» Сказать большего она не смогла, потому как рыдания, сотрясавшие ее тело, не давали произнести ни слова. Но даже этого оказалось достаточным, чтобы Петерсон смогла понять весь ужас произошедшего. На какой-то миг она почувствовала, что коридор стал быстро вращаться вокруг нее. но, сделав над собой волевое усилие, взяла себя в руки и твердо произнесла. «Елена, не спеши отчаиваться! Пулевое ранение в живот — это, несомненно, очень опасное ранение. Но ты же понимаешь, главное, повреждены ли жизненно важные органы. И где в итоге оказалась пуля? Ты уже была в больнице, говорила с врачами». Такая конкретика со стороны родной бабушки мгновенно отрезвила и даже несколько успокоила девушку. По крайней мере, она перестала плакать и всерьез задумалась. «Действительно, я же еще ничего толком не знаю. Может быть, бабушка и права? И мне следует перестать паниковать?» — поскакали мысли у нее в голове. «Да, бабушка, ты абсолютно права. Я действительно пока ничего не знаю». Эту новость мне сегодня сообщил в институте сосед Артёма по комнате в общежитии. К ним вчера приходили из милиции и расспрашивали про него и его друзей. Они же и сказали, что Тёму с огнестрелом госпитализировали в областную больницу. «Это пока всё, что я знаю», — закончила она свой рассказ. «Так, Лена, сейчас я позвоню Дмитрию Ивановичу. Думаю, он намного быстрее, чем мы, всё разузнает». «И нам об этом расскажет!» приняла разумное решение Хельга Генриховна. Она взяла телефонную трубку и набрала номер заведующего кафедрой нормальной физиологии. Профессор Разин оказался на месте. Он внимательно выслушал Петерсон и пообещал, что в ближайший час все досконально выяснит и сразу же сообщит им полученный результат. На этом телефонный разговор был завершён Чтобы хоть как-то прийти в себя и немного успокоиться, Старуха с внучкой отправились на кухню выпить чаю. Лена взялась заваривать чай, но сегодня у неё это получалось плохо. От сильных переживаний тряслись руки, к тому же сильно разболелся низа живота. Как результат, семейная реликвия — заварочный чайник из старинного китайского сервиза — упал на пол, разлетевшись на множество мелких осколков. «Не переживай! На счастье!» — спокойно констатировала факт. петерсон от внимательного взгляда бывшего врача не ускользнуло, что внучка как то щадит низ живота периодически поглаживая рукой по правде говоря боль в животе появилась у лены еще в институте едва она узнала о ранении артема но девушка старалась не обращать на это внимание поскольку была полностью поглощена мыслями о теме и вот теперь оказавшись дома она вновь стала отчетливо ощущать что боль усилилась. Говорить об этом бабушке она пока что не решалась, надеясь, что это пройдет само собой. Но, похоже, разговора было не избежать. Профессор Разин сидел в кабинете заведующего хирургическим отделением областной больницы и нервно постукивал себе по коленям кончиками пальцев рук. Расположившийся за столом напротив него чуть полноватый пожилой мужчина с уставшим лицом с сочувствием произнес «Ну что я вам скажу, Дмитрий Иванович? Если быть откровенным до конца, дела у вашего сына обстоят очень плохо. Шансы, что выживет, конечно, есть, но риск летального исхода очень велик. Судите сами. Ранение огнестрельное и проникающее. Это раз. Множественные повреждения внутренних органов. Это два. Пуля от пистолета прошла через всю брюшную полость, ранив на своем пути целый ряд органов, поперечно-ободочную кишку, желудок, практически насквозь прошила левую долю печени, причем частично размозжила ее ткани. Кстати, там она и застряла. Да, и, конечно же, на столь тяжелые ранения наслоилась еще и массивная кровопотеря. Пока его к нам везли на машине скорой помощи, уже начал развиваться тяжелый геморрагический шок. Кровопотерю там ему естественно восполнили, но на данный момент уже имеются клинические проявления начинающейся острой почечной недостаточности. Сейчас Артём в реанимации, но Дмитрий Иванович, я не могу дать вам никакой гарантии. Вы же сами врач, думаю, всё прекрасно понимаете. Первый разина в коридоре встретила взволнованное, бледное лицом Хельга Генриховна. в подобном состоянии он никогда ее прежде не видел, чему был немало удивлен. «Наверное, годы берут свое, и прежняя железная леди уже не та», — подумал он, одновременно вспомнив, как когда-то давно с легкой руки одного из лаборантов к ней приклеилось это грозное прозвище. «Хельга Генриховна, что с вами? На вас же нет лица. Вы себя хорошо чувствуете?» — обеспокоился Дмитрий Иванович. — Со мной все терпимо, но мне кажется, что у Елены имеются все признаки угрозы прерывания беременности. Непривычно тихо произнесла Петерсон, и, видимо, вновь почувствовав приступ головокружения, она схватилась рукой за дверной косяк. — Это моя вина. Не нужно было давать добро на эту свадьбу, — прошептала она, и неожиданно расплакалась. Правда, заплакала не так, как обычно это делают женщины, с ревом и слезами, а очень по-особенному, точнее, даже странно. Она закрыла глаза и чуть приоткрыла рот, после чего практически беззвучно стала производить очень быстрые вдохи-выдохи. Слез при этом, однако, не было. И действительно, если не знать всех последних трагических событий, то со стороны легкому могло бы показаться, что старуха беззвучно смеется, стоя рядом с гостем в прихожей. Так продолжалось не более десяти-пятнадцати секунд, после чего этот странный плач так же внезапно и прекратился. «Ну, что же мы тут стоим-то, Дмитрий Иванович? Нам требуется срочно отвезти Елену в больницу! Срочно!» — категорично заявила Петерсон. Сборы были недолги и через полчаса Елена оказалась в больнице, где ее в срочном порядке госпитализировали в гинекологическое отделение. Однако на этом Хельга Генриховна не успокоилась, и, едва выйдя за ворота больницы, неожиданно заявила, что теперь ей необходимо срочно встретиться с Ланге. Разин отвез ее к старику. Правда, дома застать того не получилось. Зато удалось узнать у соседки Валентины, что сегодня утром оставив ей ключи, он опять укатил в деревню. Это известие ничуть не сбило боевого настроя Петерсон. В очередной раз за сегодняшний день она настойчиво обратилась к Дмитрию Ивановичу с просьбой о помощи. Тот, естественно, отказать не смог и вновь послушно согласился. К тому же хотел как можно скорее отвязаться от назойливой старухи. Если быть откровенным до конца, то вся эта суматоха с ранением Артема а затем с угрозой прерывания беременности, его очень мало волновало. Значительно больше беспокоил тот факт, что сегодня вечером он может пропустить свою любимую тренировку по фехтованию. Эта мысль заставляла Разина нервничать, а потому первую половину пути они ехали молча. к Чему, собственно, он был несказанно рад, поскольку за рулем любил тишину. Правда, уже на самой границе Орловской и Брянской области Профессор, видимо, забылся и в задумчивости непроизвольно воскликнул. «А ведь до войны это была одна область». Увидев тень непонимания на лице Петерсон, он задал ей вопрос. «Вот ответьте мне, Хельга Генриховна, от какой из областей мне вести свою родословную? Ведь до войны это была единая Орловская область, а после вновь отделили Брянскую». Немного подумав, та резонно ответила. «Вы немец, Дмитрий Иванович. А потому совершенно неважно, где именно родились. Немецкая кровь всегда текла в ваших венах, поскольку ваш родной отец — Рудольф Ланге. Или вы забыли об этом?» В голосе явно проскользнули ироничные нотки. «Это вы точно подметили. Как говорится, из песни слов не выкинешь. Согласен на все сто процентов». Да и к тому же, как рассказывала мне мать, что моя другая мать — биологическая. Господи, как же все запутано. Внезапно сбился с мысли, профессор. Так вот, как рассказывала моя приемная мать, а затем это подтвердил Ланге, биологическая мать была родом из прибалтийских немцев и проживала до войны в Риге, и что особенно занятно, Хельга Генриховна. У неё была такая же распространённая в Латвии фамилия, как и у вас, Петерсон. По какой-то причине последняя фраза заставила старуху вздрогнуть. Она повернула голову в сторону Разина, пристально посмотрев на своего бывшего коллегу. «Странно. Мне Рудольф этого никогда не рассказывал», едва слышно прошептала она, после чего, слегка сузив глаза, с лёгкой издёвкой добавила. «А вы, значит, Дмитрий Иванович, считаете, что ваша нынешняя фамилия Разин? Уникальна для России?» Профессор на миг задумался и, улыбнувшись в ответ, полностью согласился с доводами оппонента.